и пообещал в будущем дать больше. Пока же, как объяснялось в письме, Московия находилась в мире с крымскими татарами, и службы от казаков не требовалось. Хотя миссия Сагайдачного в Москве и не принесла немедленных результатов, она, когда о ней стало известно, обеспокоила поляков как сигнал доброй воли между казаками и Москвой. Тогда же киевское православное духовенство воспользовалось визитом патриарха Иерусалимского Феофана на обратном пути из Москвы на Ближний Восток для восстановления западно-русской православной иерархии, нарушенной польской поддержкой Униадской Церкви. К 1620 году большая часть западно-русских монастырей и церквей со всеми их землями находились в руках униатов. Престол митрополита Киевского и все епископские кафедры тоже занимали униаты. Православные еще имели несколько монастырей, преимущественно в Киеве и прилегающем к нему районе, и довольно много прихожан, однако у них не было епископов, поскольку те немногие, кто не вошел в униатскую церковь в 1596 году, К этому времени умерли, а польское правительство не позволяло православным заменять их. Епископ Львовский, назначенный королем Сигизмундом III в 1607 году, Иеремия Тиссаровский, хотя официально и униат, тайно оставался православным, однако он не мог ничего делать открыто. Власовский, том 2, страница 13. Городские общины являлись главной опорой православия в Западной Руси, хотя в то время они не имели большого политического влияния в Польше. Более значительным было появление в Западной Руси новых решительных поборников православия казаков. В такой обстановке оказался патриарх Феофан, который, посвятив в Сан-Филарето и затем, пробыв в Москве примерно шесть месяцев, решил возвратиться в Иерусалим через Киев и Константинополь. Он покинул Москву 4 февраля 1620 года. В Прилуках его встретил Гетман Сагайдачный с казаками и сопроводил в Киев, куда он прибыл примерно 22 марта патриарх Константинопольский уполномочил Феофана во время пребывания в Западной Руси действовать от своего имени и позаботиться о нуждах западнорусской Православной Церкви. Макарий, том 11, страница 245. Феофан понимал, что польское правительство, а также униатские прилаты, отнесутся к его миссии с подозрением, боясь возрождения православной церкви в Польше. У распространили слухи, что Феофан — шпион султана, а его цель — подстрекать казаков против Польши. Канцлер и Гетман Жолкевский дали указание киевскому воеводе Замойскому держать Феофана под строгим наблюдением. Принимая во внимание все это, Феофан провел шесть недель своего пребывания в Киеве в спокойном уединении в гостинице Богоявленского братства. Казаки поставили вокруг гостиницы свою охрану, чтобы защитить Феофана от какого-либо насилия со стороны поляков. Феофан встретился с некоторыми монахами Киева и мирянами-членами братства. Однако принимать кого-либо отказывался. Люди, в свою очередь, боялись приходить к Феофану, До легализации его пребывания в киеве польским правительством об этом и следующем смотрите макарий том 11 страницы 242 251 5 мая жалкеевский написал городскому совету и голове киева что король одобряет их учтивость по отношению к феофану позволение задержаться в киеве и посылает в киев своего камергера чтобы сопроводить феофана До молдавской границы это было равносильно легализацией статуса феофана в киеве особенно поскольку конкретное время его отъезда не оговаривалось 17 мая феофан обнародовал свое первое послание киевлянам и всем православным западной руси